Я кивнула и спросила себя: а не собирается ли граф постепенно изменить своё мнение о женщинах? Если он считал, что я всё поняла, то да я не могла быть такой уж глупой или? Но он уже продолжал самонадейно. В конце концов, наш юный Гедеон здесь должен достаточно проподно объясниться сапфиру и чёрному турмалину, что их дочь умрёт, если они немедленно не дадут свою кровь. Он тихо рассмеялся и обернулся к Гедеону. Ты даже и весьма можешь приукрасить тем, что расскажешь о предпочтениях ракочей крови девственниц и о трансильванских обычаях вырывать живьём сердце. Ну, как я оцениваю этих глупых молодых людей, они точи же отдадут свою кровь. Ракочий издал лающий смешок, а Грав присоединился к нему. Людьми ведь так легко манипулировать, ведь верно? — Но вы ведь действительно и не станете, Гвиндолин, — начал Гидеон, и его взгляд слегка заметался. Но он все еще не смотрел на меня. Граф Лука улыбнулся. — Да о чем ты думаешь, мой дорогой мальчик? Никто и волоска не тронет у нее на голове. Она всего лишь на какое-то время моя пленница. — И причем до тех пор, пока ты с кровью не прыгнешь из 1912 года в 2011-й? Он повысил голос. И эти святые своды задрожат, когда соберётся братство и сможет произойти завершение крова круга крови в хронографии. Он вздохнул: "Ах, как бы мне хотелось поприсутствовать на этом магическом моменте. Ты потом всё точно сообщишь мне". Да, да, да, бла-бла-бла. Я заметила, что непроизвольно сжала зубы. Мои челюсти уже заболели. Грав же тем временем подошёл к Гедеону так близко, что их носы чуть-чуть не соприкоснулись. Гидеон даже брови не повёл. Граф понял свой указательный палец. Твоё задание будет потом. Эликсир, что ты найдёшь под 12 звезди, немедленно принести ко мне. Он схватил Гидеона за плечи и посмотрел ему в глаза. Немедленно. Гидеон кивнул. Только я спрашиваю себя, почему вы хотите, чтобы эликсир перенесли сегодня сюда, спросил он. А не лучше ли бы он послужил человечеству в наше время? Умный и философский вопрос, улыбаясь, ответил граф и отпустил его. И я рад, что ты его задал, но сейчас не время для подобных разговоров. Я охотно разложу перед тобой мои сложные планы, когда задание будет выполнено. А до тех пор ты должен просто доверять мне. Я чуть было не расхохоталась в голос. Ну, действительно, только чуть. Я попыталась поймать взгляд Гедеона, но хоть я и была уверена, что он его заметил, Он упорно смотрел мимо меня на часы, стрелки которых неумолимо продвигались вперёд.